Глава 9. Особые случаи и наглядные уроки. Почему ты настроен враждебно? У меня-то есть на это право, мой народ притесняли веками. паблик enemy. Чтобы действительно понять, как работает культура, нужно исследовать особые щекотливые случаи, когда она не работает. Неизученную область, где культурные принципы не приносят нужного результата или, хуже, причиняют ущерб. В каких случаях слишком много хорошего становится плохим? Когда выполнение одного культурного принципа нарушает другой принцип? Можно ли нарушать собственные культурные принципы, чтобы выжить? Бывает ли срок годности у культурных догм, по истечении которого их лучше списать со счетов? когда одержимость клиентам приводит к кризису. Один из культурных принципов, которому стараются следовать многие компании — одержимость клиентами. Они хотят знать все желания, стремления и капризы своих клиентов и работают, не покладая рук, чтобы удовлетворить их. Nordstrom и Ritz-Carlton создали себе репутацию на этом. Это замечательная ценность до поры до времени. Клиенты действительно знают, какие функции они хотели бы видеть в продукте, который они уже купили, но у них весьма смутное и нереалистичное представление о продуктах, которых еще нет. Компания Research in Motion, (RIM), которая выпустила BlackBerry, построила на этом продукте сильную культуру в Ватерлоо, Канада, далеко от Кремниевой долины. Она знала своих клиентов лучше, чем кто-либо, и понимала, что клиенты мобильных девайсов ценят прежде всего мощный аккумулятор и скорость печатания. Рим также знала, что корпоративные IT-отделы, которые принимают решения о покупке, ценят безопасность и интеграцию с существующими IT-системами. Так что Рим направила все свои усилия на максимизацию этих качеств и в течение некоторого времени доминировала на рынке. Но эта фанатическая увлеченность клиентами привела к тому, что компания проигнорировала появление iPhone, Apple. Почему? Потому что Рим была уверена в своем будущем. Когда iPhone впервые появился на рынке, у него был никудышный аккумулятор, смехотворная клавиатура, он не интегрировался ни с какими IT-системами и не отличался IT-безопасностью. Кому он нужен? Подобное отрицание — нехватка воображения и культурной гибкости — сократило рыночную стоимость BlackBerry LTD, как теперь называется компания, с 83 до 5 миллиардов долларов. Нарушая собственные правила. Культурные принципы зачастую превращаются в священных коров. Все ходят вокруг них на цыпочках, проявляют уважение, пока эта корова не достигнет чудовищных размеров и не раздавит вас под своим весом. Стратегии варьируются, обстоятельства меняются, появляется новая информация. Когда это происходит, нужно изменить свою культуру, иначе она испортит вам жизнь. Когда мы основали Андресен Хоровиц, мы дали обещание, которое легло в основу нашей культуры. Мы гарантировали, что если мы даем вам финансирование, главным партнером нашей фирмы, который войдет в ваш совет директоров, будет бывший основатель или SEO известной технологической компании. Мы внесли это требование, потому что решили стать лучшей фирмой для учредителей технологических компаний, изобретателей новых продуктов, которым, предположительно, не хватало менеджерского опыта и хотели показать им, что значит быть SEO. Чтобы сдержать обещание, мы также разработали мощную платформу, которая давала учредителям полноценный доступ к рынку капитала, таланта, крупных клиентов и прессы. И мы следили за тем, чтобы все в фирме хорошо понимали, как тяжело строить компанию». Для этого мы сформулировали нерушимые правила о том, как взаимодействовать с предпринимателями. Например, приходить вовремя на встречи с ними, всегда объяснять наш отказ инвестировать и предельно честно высказывать свои опасения, даже рискуя навредить отношениям. В соответствии с этим подходом Марк и я сформулировали правило, что мы не станем делать главными партнерами сотрудников нашей фирмы. В то время это имело смысл, потому что самые успешные учредители SEO не стали бы работать в нашей компании, а те, кого мы могли бы продвинуть из своих сотрудников, не обладали опытом, который мы обещали нашим клиентам. Но Андресен Хорвиц успешно развивалась, и наша стратегия изменилась. Мы выяснили, что наши предприниматели ценят наши возможности. То, что мы даем им доступ к своим контактам в крупных компаниях, на рынке капитала, в прессе, а также к менеджерам и инженерам, которых они могут нанять, больше, чем наши советы. И что некоторые бывшие SEO, которых мы нанимали в качестве главных партнеров, имеют свое представление о культуре, представление, которое далеко не всегда вписывалось в культуру нашей компании. Они привыкли, что все должно крутиться вокруг них, а нам нужно было, чтобы все крутилось вокруг клиента. Тем временем наши младшие сотрудники адаптировались к культуре и стали ее самыми ревностными апологетами, но некоторые стали покидать компанию. Поскольку мы не давали им возможности дорасти до главного партнера, мы стали терять не только талантливых молодых сотрудников, но и лучших представителей нашей культуры. Правила, которые мы ввели для укрепления культуры и активно рекламировали как свое уникальное качество, изюминку компании, я даже написал о нем в своей книге ⁇ Легко не будет ⁇ на самом деле разрушало нашу компанию. Хоровец Б. Легко не будет. Антикризисный менеджмент на практике. Многие сотрудники знали, что это правило оказывает деструктивное воздействие, но они ничего не говорили мне, потому что я сковал себя публичными обещаниями. Впервые я осознал проблему, когда в 2011 году мы наняли молодого аналитика по имени Кони Чан. После собеседования с ней я велел своей ассистентке Минерве немедленно найти нашего менеджера по рекрутингу Фрэнка Чена. «Фрэнк, что скажешь?» «Я». Она прекрасно подходит на эту должность. Вопрос в другом. Нужна ли ей эта работа? Фрэнк, что ты имеешь в виду? Она ведь пришла на собеседование. Я. Она намного амбициознее, чем ты думаешь. Фрэнк, что ты хочешь сказать? Я посмотрел Фрэнку прямо в глаза и сказал. Следи за тем, чтобы ее миска была всегда наполнена крупными лакомыми кусками, потому что крупной собаке нужно много есть. Фрэнк взглянул на меня так, будто я сошел с ума, но он сделал все, чтобы обеспечить Чан достаточным количеством интересных задач. Фрэнк удивительный человек, и я глубоко уважаю его за умение выслушать такое смехотворное распоряжение, как это, и сделать все как надо. Почему я выразился так туманно? Я разглядел в коне Чан то, что очень редко вижу в людях. В том, как она отвечала на вопросы, как досконально проанализировала нашу фирму, как держала себя, Чан поставила себе задачу быть лучше всех во всем, что она делает. Она была нацелена на совершенство, и я увидел это, хотя и не мог говорить об этом. А не мог я говорить об этом, потому что сразу же почувствовал противоречие между ее блистательными способностями и нашей политикой отсутствия внутреннего продвижения». Поскольку мы не могли повысить чан до главного партнера, она со временем покинет компанию. Прошли годы, она росла и развивалась, добилась фантастических соглашений с «Пинтерест» и «Лаймбайк», а я думал только об одном — когда она уйдет от нас. Однако, несмотря на все это, я ни разу не задумался о том, чтобы изменить наше правило, потому что, как говорится, «закон есть закон». Однажды наша команда выбирала кандидатов на должность главного партнера, и Джефф Джордан, один из наших главных партнеров, сказал: «Мне кажется, Конни лучше всех их». Я сказал: «Но она не отвечает критериям». Повисла тишина, и она кричала громче слов: «Культура — это действие. Если действия не приносят результат, нужно их изменить». В 2018 году мы назначили Конни главным партнером, и она действительно лучше всех. Культурные принципы не всегда очевидны. Несколько лет назад я работал с молодым Сео, который свято верил в свою культуру. Его убежденность была настолько сильна, что когда его компания оценивала своих сотрудников, соблюдение культурных ценностей значило больше, чем результаты работы. Однажды он сказал мне, что хочет внести изменения. Он сказал, «Наш директор по маркетингу, Шейла, удивительный человек и лучший культурный лидер, каких я видел. К сожалению, раньше она работала в другой сфере, и ей так и не удалось совладать с нашим рынком. Это не ее вина, мы ведь думали, что будем заниматься совсем другим бизнесом. Я планирую нанять нового директора по маркетингу, который разбирается в нашей сфере, а Шейлу сделать его подчиненной. Я спросил, какая у нее доля в капитале фирмы? 1%, процент? Полтора? Полтора?» «Я сказал, допустим, ты хороший инженер и владеешь одной пятой процента, и тебе говорят, что человек, который подчиняется главе маркетинга, имеет 1,5%. процента. Что ты почувствуешь? Как это повлияет на твою культуру?» Он нахмурился, затем предложил. «Что если сократить ее долю?» Я спросил. Если ее изначальная доля была справедливой, как она отнесется к такому решению? Думаешь, она останется здесь и будет поддерживать культуру компании? Он осознал, что, изменив вертикаль власти ради сохранения культуры, он навредит ей. Так что он принял непростое, но необходимое решение и уволил Шейлу, и дал ей блестящую рекомендацию. Когда культура противоречит требованиям совета директоров. Мой знакомый предприниматель, назовем его Фредом, столкнулся с дилеммой, когда возник конфликт между советом директоров и культурой компании. Фред стремился внедрить принцип доверия, как и должен поступать любой SEO. Он знал, что без доверия его люди не смогут работать, но получилось так, что он сам нарушил свой кодекс и дал обещание одному из топ-менеджеров, не поставив в известность совет директоров. Он написал мне письмо. «Бен». «Надеюсь, ты поможешь мне решить одну проблему». Я дал устное обещание топ-менеджеру, что увеличу его долю в капитале компании после следующего раунда привлечения финансирования, но новый инвестор против. Его доводы справедливы топ-менеджер уже получает 90% максимальной компенсации, которая ему полагается. И если повысить процент его доли, просто чтобы компенсировать размытие после нового раунда инвестиций, это не имеет смысла. Я согласен с инвестором, это действительно правильная политика, но мне ужасно не хочется нарушать свое слово. Я уже усвоил урок, что нельзя давать обещания, но буду рад услышать твой совет. Как мне исправить ситуацию? С наилучшими пожеланиями, Фред. Ситуация непростая. Обещать топ-менеджеру компенсацию, которая предполагает размытые доли всех других акционеров, не посоветовавшись с советом директоров. Признак неграмотного управления. Более того, Фред предлагал сократить долю того человека, который только что инвестировал средства в его компанию. С другой стороны, если нарушить обещание топ-менеджеру и обвинить во всем совет директоров, это плохо отразится не только на отношениях с топ-менеджером, но и со всеми, кому он расскажет, как его надули. Что делать? Я написал ответ. «Фред, на твоем месте я бы сказал совету директоров примерно следующее. Я согласен, что не следует повышать компенсацию сотрудникам каждый раз, когда идет размытие». Я, мои сотрудники и инвесторы, все мы в одной лодке, и отдавать предпочтение кому-то одному было бы ошибкой. И я допустил эту ошибку. Более того, в данном случае топ-менеджер, о котором идет речь, уже получает солидную компенсацию. Однако, поскольку с ним общался именно я, мне бы хотелось объясниться перед вами. Это была не просто дискуссия, не просто размышление, я дал обещание». Я недвусмысленно пообещал ему рост его доли. Теперь я понимаю, что поступил неверно, особенно не посоветовавшись с вами, но дело сделано. Крайне важно, чтобы вы понимали, вся эта компания зиждется на моем слове и моем стремлении сдержать его. Я рассказываю каждому новому сотруднику о том, что мы из себя представляем и к чему мы стремимся. Я рассказываю о шансах на успех. Я даю слово клиентам относительно нашего продукта. Все это сотни раз повторяют наши управляющие и сотрудники. Мы даем обещания, потому что они необходимы. Невозможно построить компанию, если люди не верят, что я сделаю то, что сказал, потому что вся работа этой компании держится на моем слове. Если я не оправдаю доверие моих лучших сотрудников, рухнет вся культура доверия, а вместе с ней и работа всей компании». «Я понимаю, что защищать интересы акционеров тоже очень важно, поэтому предлагаю следующее. Либо А. Я подниму долю акций и, соответственно, сокращу количество акций, доступных другим управляющим, или же, если вы против, Б. Передам ему соответствующую часть своих личных акций. Для меня это действительно очень важно. С наилучшими пожеланиями, Бан. Фред последовал моему совету. Однако новый член Совета директоров оказался упрямым, Совет не поддержал Фреда, и управляющий уволился. Неприятный результат, но для Фреда весьма поучительный. Он усвоил, что в Совете директоров нужна та же культура, что и в компании. Тот факт, что новый инвестор не интересовался культурой компании, культурой, которая во многом определит судьбу его собственных инвестиций, и его заботил только его имидж крутого парня, станет источником ни одной проблемы. Фред распрощался с этим инвестором. Его компания продолжает расти, она учится на своих ошибках и становится только сильнее. Признаки того, что ваша культура разладилась. Определить, что в культуре есть дефекты, не так-то просто. Было бы замечательно, если бы сотрудники сообщили вам об этом. Но А. Для этого нужна смелость. Б. Человек, который придет жаловаться, должен быть идеальным воплощением этой культуры, иначе его жалоба прозвучит как комплимент. Ваша культура прекрасно работает, и поэтому жалобщик, который никак не может вписаться в нее, выражает недовольство. И В. Большинство жалоб по поводу культуры слишком абстрактные и лишены практической пользы. Самые распространенные жалобы от сотрудников, зачастую анонимные, звучат так. «Наша культура не в порядке» или «Мы не соблюдаем наши культурные принципы». Возможно, это и правда, но ничего конкретного это не говорит. Как же узнать, что вы сбились с пути? Перечислим несколько признаков. Когда сотрудники увольняются без веской причины. Люди уходят постоянно, но когда уходят те, кто, по идее, должен остаться, и их причины звучат неудовлетворительно, скорее всего, пора что-то менять. Если бизнес идет хорошо, но процент уволившихся превышает средний показатель по отрасли, у вас проблемы с культурой. Если уходят как раз те, кого вы хотите удержать, это еще более удручающий признак. Когда люди, которых вы наняли именно потому, что они идеально вписываются в вашу культуру, чувствуют себя не в своей тарелке, это самое плохое предзнаменование. Вы выбрали их для культуры, которой больше нет. Вы не соблюдаете свои основные приоритеты. Допустим, вас засыпали жалобами на отдел обслуживания клиентов, и вы ставите улучшение работы этого отдела основным приоритетом компании. Через 6 месяцев удовлетворенность клиентов повышается, но незначительно. Наивный руководитель сделает вывод, что отдел обслуживания плохо работает, и нужно уволить директора. Но ведь удовлетворенность клиентов начинается с продукта, затем охватывает ожидания, которые формулируют продажи и маркетинг, и, наконец, достигает отдела работы с клиентами. Так что ваша проблема, скорее всего, кроется в культуре компании, она не вознаграждает людей за довольных клиентов. Почему? Вероятно, потому что она вознаграждает людей за соблюдение графика производства, выполнение плана продаж и маркетинговые кампании. Вы не сможете осчастливить клиентов, пока не исправите свою культуру. Вас шокирует поведение сотрудника. Помните Торстена, менеджера, который врал всем подряд? Я с ужасом обнаружил, что ложь стала приемлемым поведением в нашей компании. Чтобы исправить ошибочное представление о том, что допустимо, а что нет, мне пришлось его уволить. Но последствия мучили компанию еще много лет. Люди считали, что его повысили именно потому, что он так умело врал. Стоит потерять бдительность, и правда перестанет быть основным ориентиром. Стоит перейти черту, и у каждого появится свое понимание, что хорошо, а что плохо. Как когда мои сотрудники решили, что негарантированные контракты можно отметить как реальный доход, и мне было очень сложно исправить ситуацию. Если бы я знал тогда то, что знаю теперь, я бы постарался сразу же перепрограммировать культуру. Помимо увольнения Торстона, я бы ввел шокирующие правила или придумал яркую историю. Мне нужно было каждый день напоминать сотрудникам «если вы соврете коллегам, вас уволят». Если кто-то ведет себя так, что вы не верите своим глазам, помните, что каким-то образом ваша культура допустила это. Наглядный урок. Ничто так сильно не воздействует на культуру и не меняет ее, как наглядный урок. Он похож на шокирующее правило, но шокирующее правило — это то, что вы внедряете, чтобы вызвать вопрос «почему?». И чтобы это правило подействовало, вовсе не обязательно попасть в реальную ситуацию, от которой оно предостерегает. Наглядный урок, напротив, представляет собой серьезное предупреждение, которое вы делаете после того, как произошло нечто плохое, и нужно исправить ситуацию так, чтобы обновить культуру и убедиться, что плохое никогда не повторится. Китайский генерал Сунь Цзы, автор древнейшего в мире военного трактата «Искусство войны», прекрасно понимал ценность наглядных уроков. Великий древний историк Сыма Цянь рассказывает, как Сунь Цзы использовал эти уроки. Сунь Цзы был родом из княжества Ци. Искусство войны привлекло внимание Хо Лу, правителя Ву. Хо Лу сказал ему: «Я внимательно прочитал все 13 глав. Мне бы хотелось проверить твою теорию подготовки солдат, если не возражаешь». Сунь Цзы ответил: «Не возражаю». Холу спросил, дозволительно ли женщинам участвовать в испытании? И вновь ответ был утвердительным, поэтому во дворец привели 180 женщин. Сунь Цзы разделил их на две группы и поставил во главе каждой группы любимых наложниц правителя. Затем он велел им всем взять в руку копье и обратился к ним с такими словами. «Полагаю, вам известно, что значит «вперед» и «назад» — «правая рука» и левая рука?» Девушки ответили «да». Сунь-цзы продолжил «Когда я скажу «прямо», вы должны смотреть прямо перед собой. Когда я скажу «налево», вы должны развернуться в сторону левой руки. Когда я скажу «направо», вы должны развернуться в сторону правой руки. Когда я скажу «кругом», вы повернетесь назад». Девушки снова изъявили согласие. Объяснив команды, Сунь Цзы расставил алибарды и боевые топоры, чтобы начать тренировку. А затем под звук барабанов он дал приказ «направо», но девушки только рассмеялись. Тогда Сунь Цзы сказал, «Если слова команд не ясны, если приказы непонятны, то винить следует генерала». И он начал тренировку заново и на этот раз скомандовал «налево». Но девушки снова рассмеялись. Сунь Цзы сказал, «Если слова команд не ясны, если приказы непонятны, то винить следует генерала». С этими словами он приказал обезглавить командующих двумя группами. Правитель Ву наблюдал за происходящим с крыши павильона и, увидев, что его любимых наложниц вот-вот казнят, встревожился не на шутку и поспешил спуститься, выкрикнув на ходу, «Мы вполне довольны умением нашего генерала управлять войском. Если лишить нас этих наложниц, пища и питье потеряют вкус, мы желаем, чтобы им оставили жизнь». Суньцзы ответил. Поскольку Ваше Величество назначили меня генералом своей армии, есть приказы, которые я просто не вправе выполнить. Так что наложниц обезглавили, а их место заняли следующие по порядку. Затем снова забили барабаны, знаменуя начало тренировки». И девушки выполнили все команды, поворачивались направо и налево, маршировали вперед и разворачивались кругом, вставали на колени и поднимались с идеальной точностью, не издавая при этом ни звука. Затем Сунь Цзы отправил вестника к правителю со словами «Ваши солдаты, государь, натренированы и дисциплинированы и готовы для проверки вашего величества». Их можно использовать в любых целях, какие пожелает их повелитель. Велите пойти в огонь и в воду, и они не посмеют ослушаться». Но правитель ответил, «Пусть генерал прекратит тренировку и вернется в лагерь, а мы не имеем никакого желания спускаться и инспектировать войско». На это Сунь Цзы ответил, «Правитель любит лишь слова и не способен превратить их в действия». Так Холу убедился, что Сунь Цзы знает, как руководить армией, и оставил его своим генералом. На западе он покорил княжество Чу и направился в столицу Инь. На севере он навел страх на княжество Цы Ци и Цин, и слава о нем разнеслась среди князей. И Сунь Цзы обладал не меньшей властью, чем верховный правитель. Пример слишком жесткий. Зачем убивать наложниц? Они ведь даже не солдаты, какая несправедливость. Однако эта несправедливость и сформировала культуру, которой добивался Сунь Цзы. Поскольку его поступок был таким суровым, он знал, что история о казни разлетится по всему царству. Ни у кого не останется сомнений, можно ли хихикать, когда слышишь приказ. Это было важно, потому что Сунь Цзы знал, что если даже один солдат в битве утратит дисциплину, это может обернуться поражением для всего войска. Он добивался непоколебимой культуры, прочной как скала от правителя до наложниц, и справился с задачей с помощью неизгладимого наглядного примера. Если ваша компания столкнулась с угрозой выживанию, вам придется схожий, несправедливый, наглядный урок. Представьте, что ваш торговый представитель не чист на руку. У него привычка заключать неофициальные сделки с клиентами. Хотя в договоре указано, что покупка не подлежит возврату, неофициальный документ позволяет клиенту вернуть ваш продукт в течение трех месяцев после покупки. Торговый представитель не уведомляет об этом финансовый и юридический отдел. И финансовый отдел зачисляет эту продажу в доходы, что не соответствует истине. Чтобы продажа была записана в статью доходов, товар не должен подлежать возврату и обмену. Что вам делать? Естественно, уволить торгового представителя и сообщить о финансовой ошибке, но изменит ли это культуру компании? Если вы не измените культуру, подобное поведение убьет вашу организацию, поскольку ни одна компания не сможет пережить такие мошеннические действия. С точки зрения культуры, лучше всего применить подход Сундзи, уволить не только торгового представителя, но и все его начальство. Хотя менеджеры по продажам понимают, что они несут юридическую ответственность за действия своих подчиненных, массовые увольнения все равно будут восприняты как дикая несправедливость, по крайней мере, для некоторых из них. Однако в этой ситуации SEO должен избрать конфуцианский подход, поскольку потребности большинства перевешивают потребности меньшинства. Наглядный урок будет усвоен всеми. В этой компании мы никогда не нарушаем закон. Если торговый представитель сообщит клиенту, что скоро можно ожидать новую функцию, хотя на самом деле это не так, но он не связывает компанию какими-либо обещаниями, то можно ограничиться выговором и, возможно, уволить его, но нет нужды избавляться от всей иерархии начальства. Что делать с нарушителями культурных принципов? В моей книге «Легко не будет» есть раздел под названием «Что делать, если умные люди – плохие сотрудники?» Это те сотрудники, от которых вы ждете блестящих результатов, но они нарушают культурные устои компании. Я описываю три типа плохих сотрудников, и всех их, скорее всего, нужно уволить. Ниже я предлагаю резюме этого раздела и еще один крайний случай, который доставляет особые проблемы. Еретик. Каждой компании нужно много умных, увлеченных сотрудников, которые помогут выявить ее слабые места и исправить их. Но некоторые сотрудники ищут недостатки лишь для того, чтобы обвинить компанию, в частности, в том, что она обречена и во главе ее стоит кучка болванов. Чем умнее сотрудник, тем разрушительнее его поведение, потому что люди верят ему. Он убедит по-настоящему увлеченных, продуктивных людей, что нет смысла любить свою работу, и они научат этому других. Они будут сомневаться в каждом решении начальства, разрушат доверие и развалят культуру компании. Зачем кому-то уничтожать компанию, в которой он работает? Ему не хватает полномочий и возможностей. У него нет доступа к начальству, поэтому жалобы — единственный способ добиться правды. Он мятежник по своей сути. Сео из таких людей получаются лучше, чем сотрудники. Он человек незрелый и наивный. Он не в состоянии понять, что управляющие компании не знают всех деталей рабочего процесса, и он убежден, что они причастны ко всем проблемам. Очень сложно обратить еретиков. Как только еретик выскажет свои жалобы публично, он уже не свернется с этого пути. Если он скажет 50 друзьям, что Сео – самый глупый человек на планете, он просто не позволит себе передумать, иначе потеряет доверие всех этих людей. Большинство людей не станут так рисковать. «Динамщики» – это блестящие сотрудники, на которых невозможно положиться. В «Опс Уэйр» мы однажды наняли настоящего гения, назову его Роджером. Роджер был инженером в сфере, где новичкам нужно минимум три месяца, чтобы добиться продуктивности. Роджер справился за два дня. На третий день мы поручили ему проект, рассчитанный на один месяц. Роджер выполнил его за три дня и почти безупречно. Вообще-то он выполнил проект за 72 часа. 72 часа непрерывной работы. Без отдыха, без сна, только кодирование. За первый квартал работы он стал лучшим сотрудником компании, и мы сразу дали ему повышение. А потом Роджер изменился. Он прогуливал работу без предупреждения. Сначала по несколько дней, затем по несколько недель. Потом он, конечно, искренне извинялся, но его поведение не менялось. Результаты работы тоже не радовали Он стал неаккуратным, невнимательным. Я не понимал, что случилось. Как такой блестящий сотрудник мог слететь с катушек? Его менеджер хотел уволить его, потому что команда уже не могла рассчитывать на Роджера ни в чем. Я не спешил. Я знал, что гений все еще где-то внутри него, и я хотел его растормошить. Но мне это так и не удалось. Оказалось, Роджер страдал биполярным расстройством личности, у него были и другие проблемы. Первое. Он отказывался принимать лекарства. И второе. Пристрастился к кокаину. В итоге нам пришлось уволить его, но до сих пор я с болью вспоминаю о том, что все могло быть иначе. Ненадежное поведение зачастую вызвано серьезными проблемами от саморазрушительных наклонностей и наркотиков до попыток совместить основную работу с подработкой на стороне. Культурная проблема — заключается в том, что если команда рассчитывает на такого человека и ему позволяют динамить всех без объяснений, то все остальные члены команды считают, что это приемлемое поведение. Сволочь. Этот тип умных, но плохих сотрудников может появиться на любом уровне компании, но особенно деструктивен среди управленцев. Иногда все управляющие бывают поганцами, мерзавцами и прочими неприятными личностями. Не соглашусь, что грубость и неучтивость способствуют пониманию и подчеркивают важный урок, но сейчас речь идет о другом поведении. Я имею в виду тех, кто специально ищет возможность оскорбить человека, причем они нападают на личности, и чем обиднее, тем лучше. Если управляющий всегда ведет себя как осел, это вредит компании. По мере роста компании ее основной проблемой становится общение. Если кто-то из сотрудников отличается откровенно сволочным поведением, общение невозможно, потому что люди просто перестают разговаривать при его появлении. Если каждый раз, когда кто-то затрагивает маркетинговые проблемы, вице-президент по маркетингу хватает его за горло, угадайте, какую тему никто никогда не станет обсуждать? Вскоре прекратятся любые обсуждения в присутствии такого сотрудника, и вся компания постепенно начнет разваливаться. Обратите внимание, что подобная динамика происходит только если при всем своем омерзительном поведении он человек умный и талантливый, иначе никому и дело не будет до его оскорблений. Укус причиняет боль, если кусает крупная собака. Если одна из ваших крупных собак разрушает общение внутри коллектива, пора изолировать ее от общества. Пророк гнева Иногда мы сталкиваемся с особенными сотрудниками, которых хочется исправить. Одна из категорий сволочей — тип личности, которую я называю «пророком гнева» в честь песни хип-хоп-группы «Public Enemy». Пророки невероятно продуктивны и обладают непоколебимой силой воли. Нет препятствий, которые бы они не преодолели, нет проблем, которые бы они не решили, и им все равно, через кого они переступят, лишь бы выполнить задачу. Люди называют их нахалами, бесстыжими мерзавцами. Они просто-напросто — сволочи. Но избавляться от них не торопятся, потому что никто другой не способен работать так быстро и качественно. Но жаль, что с ними так сложно работать. Они настолько убеждены в своей правоте, что невозможно призвать их к порядку. Они уверены, что всегда правы. А все остальные ошибаются. Всегда. Зачастую их жизненный опыт сильно отличается от жизненного опыта других сотрудников. Они росли в бедности и учились не в лучших школах, или же их религия, сексуальная ориентация и цвет кожи отличаются от большинства. В любом случае, они шли нестандартным путем и считают, что все их осуждают. Они готовы пройти сквозь огонь, чтобы доказать, на что они способны. Конечно, я не утверждаю, что каждого человека с таким прошлым можно назвать пророком гнева, но почти у всех пророков гнева именно такое прошлое. Эти сотрудники — корпоративная версия оружия массового поражения. Они — совершенное оружие, но крайне нестабильное. Как помешать ему уничтожить вашу культуру и даже компанию? Общаясь с пророком гнева, не забывайте, что ему намного проще критиковать, чем воспринимать критику. Хотя сам он не постесняется злобных нападок на коллег, малейшая критика вгоняет его в тяжелейшую депрессию. Большинство менеджеров считают подобное поведение смехотворным и опускают руки. И тем самым они отказываются от возможности добиться высочайших результатов с помощью этих сотрудников. Пророки гнева — перфекционисты. Они ждут абсолютного совершенства от себя и от окружающих. Когда они видят некачественную работу или слышат глупые мысли, это их безмерно злит. Те же причины, по которым они злятся на людей и топчут их, заставляют их шарахаться от любой критики. Поскольку они направили все свои силы на то, чтобы добиться безупречного результата на работе, любое недовольство этой работой они воспринимают как личное оскорбление и недовольство ими. Не забывайте также, что из-за своего прошлого пророк зачастую подозревает, что вы вообще не хотите, чтобы он работал у вас. Есть три способа строить общение с пророками гнева. Первый. Не давайте обратную связь по их поведению. Выскажитесь по контрпродуктивным последствиям их поведения. Если вы скажете «совершенно неприемлемо кричать на людей во время собраний», Пророк гнева услышит «совершенно неприемлемо, чтобы ты кричал на людей во время собраний, но другие могут делать все, что захотят, потому что ты мне не нравишься». Вместо этого объясните, как окружающие могут интерпретировать его поведение. «У тебя очень важная работа, но когда ты кричишь на Энди и обвиняешь его в том, что его команда ставит тебе палки в колеса, он не станет работать лучше, чтобы помочь тебе». Он захочет отомстить тебе за публичное унижение. Твой метод совершенно неэффективен. Пророк гнева сначала возмутится, а затем поймет, что вы правы, и бросит все силы на решение этой проблемы, потому что он, в конце концов, перфекционист. Второй. Признайте, что невозможно исправить пророка гнева. Как бы эффективно вы ни наставляли его, вы не сможете его полностью изменить. Так что лучше сдержать его отрицательные стороны и объяснить команде, что вы просите их принять его таким, какой он есть, потому что он — ваш лучший сотрудник. Третий. Сосредоточьте объяснение на том, что у него хорошо получается. Поскольку он параноик, негативная обратная связь лишь укрепит его убежденность в дискриминации. Обговорите с ним, что у него реально получается. Это усилит его суперсилу, и результативность вашей компании взлетит до небес. К примеру, если ваш пророк прекрасный торговец, которому постоянно приходится воевать с коллегами, поставьте перед ним задачу убедить коллег в его идее, вместо того, чтобы стараться их пересилить. Со временем пророк гнева так или иначе впишется в культуру компании. Помните, что если вы станете работать с пророком гнева, вы разозлите некоторых сотрудников, которые будут недовольны таким особым отношением. Почему его не уволили за нарушение культурных принципов? Иногда эти отклонения от нормы являются собой скрытую диверсификацию. Но иногда соблюдение культурных принципов важнее, чем индивидуальные результаты работы, и, возможно, имеет смысл все-таки уволить пророка гнева. Помните, что этот шаг тоже определяет культуру компании, вы говорите, что независимо от личных результатов вы не потерпите столь вопиющего отклонения от норм. Это поднимает более серьезный вопрос о том, какую культуру вы хотите построить. Вы не принимаете чужаков или же проявляете толерантность к диверсификации и эксцентричности. Если вы постесняетесь сказать сотруднику, который жалуется вам «Знаешь, Флойд — гений, так что мы дадим ему еще немного времени, чтобы вписаться в коллектив», то ваша культура не принимает отклонений и даже не пытайтесь работать с пророками гнева. Даже при идеальном коучинге в человеке может быть слишком много гнева, чтобы он продуктивно работал в вашем коллективе. Но попытаться, безусловно, стоит. Пророк гнева может стать самым мощным оружием компании». Культура решений. Решения, которые вы принимаете, влияют на вашу культуру точно так же, как все остальное. И процесс, которым вы пользуетесь для принятия этих решений, становится основной частью культуры. Можно выделить три основных стиля принятия решений. Первый. Либо по-моему, либо никак. Такой лидер говорит, мне не важно, что вы думаете, мы сделаем так, как сказал я. Не нравится, до свидания. Очень эффективно, потому что процесс принятия решения, по сути, не требует никакой дискуссии. Второй. Каждый имеет право высказаться. Такой лидер отдает предпочтение демократическому процессу, если бы он мог проводить всеобщее голосование по каждому решению, он бы это делал. Нужно больше времени, чтобы принять решение, зато каждый гарантированно получает право высказаться. Третий. Каждый выскажется, но последнее слово за мной. Такой лидер ищет баланс между информацией, идеями и эффективностью процесса. Этот процесс не такой демократичный, как второй вариант, и не такой эффективный, как первый. В бизнесе третий стиль работает лучше всего. Первый вариант лишает всех, кроме SEO, какой-либо власти и создает серьезные проблемы на высшем уровне компании. Второй вариант, как ни странно, создает хаос и сводит всех с ума. Сотрудникам он нравится даже меньше, чем первый. Руководители судят по эффективности их процесса и проницательности решений, поэтому третий вариант – идеальный баланс информированного решения и скорости его принятия. Он также подчеркивает, что не все в компании обладают исчерпывающей информацией, чтобы принять решение, поэтому кто-то должен собрать всю информацию и затем принять решение о дальнейших шагах. Чаще всего проблемы с культурой начинаются после того, как решение принято. Допустим, вы решили отменить софтверный проект. Допустим также, что это решение было продиктовано в основном финансовыми соображениями, и менеджер проекта выказывает несогласие. Но менеджеру нужно сообщить ваше решение команде. Команда расстроена тем, что столько часов работы оказалось впустую. Менеджер, скорее всего, скажет им, «Я вас понимаю и, честно говоря, полностью с вами согласен, но решение принимал не я». Это токсично для культуры. Все в команде будут чувствовать себя выброшенными на обочину, потому что они работают на человека, не обладающего никаким влиянием. Иными словами, влияние самой команды ниже нуля. Их только что сместили с нижнего уровня тотемного столба глубоко под землю. Самые волевые и решительные из них обязательно донесут свое недовольство до всей компании, и тогда другие сотрудники засомневаются в своем начальстве и значении той работы, которую они выполняют. В итоге вы получаете апатию, либо текучку, или и то, и другое. Итак, для здоровой культуры важно, чтобы каким бы ни был процесс принятия решений, вы настаивали на соблюдении правил выразить несогласие и взяться за работу. Если вы менеджер, вы обязаны поддержать любое принятое решение. Вы, конечно, можете выразить несогласие на собрании, но после дискуссии вы должны не только поддержать окончательное решение, но и убедительно сформулировать причины этого решения. Менеджер должен был сказать, это было непростое решение. Хотя мы проделали блестящую работу, и наш проект действительно обладает большим потенциалом, если учесть общие приоритеты бизнеса и наше финансовое положение, не имеет смысла продолжать эту работу. Нужно бросить все силы на наши основные направления. И так, чтобы убедиться, что все члены команды работают над действительно важными задачами, мы решили отменить проект. После таких серьезных решений полезно спросить сотрудников, что они думают об этом. Так вы узнаете, насколько им понятны причины решения и готовы ли они проявить лояльность. Как SEO, я на многое закрывал глаза, но я был совершенно нетерпим к менеджерам, которые подрывали решения, потому что это порождало культурный хаос. Последний важный компонент процесса принятия решений — вам важна скорость принятия или точность и насколько. Ответ зависит от природы и размера вашего бизнеса. В таких крупных компаниях, как Amazon и General Motors, где работает от десятков до сотен тысяч человек и каждый день принимаются тысячи решений, скорость намного важнее точности. Во многих случаях будет намного быстрее принять неверное решение, обнаружить ошибку и исправить ее, чем изначально тратить время на поиск верного решения. Представьте, что крупная компания тратит 6 месяцев, чтобы решить, добавлять конкретную функцию товара или нет. Это значит, что в течение 6 месяцев работа 100 сотрудников, связанная с этим продуктом, стоит на месте. Это решение действительно было настолько важным. Действительно нужно было обсуждать его целых 6 месяцев. Скорее всего, нет. Напротив, возьмем такую компанию, как Андресен Хоровиц, где я работаю. Мы принимаем около 20 важных инвестиционных решений в год. И принять верные решения намного важнее, чем принять их быстро. Если у вас всего 20 попыток попасть в цель за год, вы постараетесь сделать так, чтобы каждый выстрел бил в яблочко. Именно поэтому мы часами обсуждаем по много раз, возвращаемся к тем или иным аспектам решения, а на следующий день прорабатываем весь процесс заново. Для нас точность намного важнее, чем скорость». Даже если вы в целом отдаете предпочтение скорости, в некоторых ситуациях для культуры намного важнее точность. Если блестящий дизайн или хороший вкус – ключевые аспекты вашего ценностного предложения и вашей культуры, то вполне можно потратить несколько десятков часов на обсуждение конкретного оттенка черного в упаковке вашего продукта. Возможно, такие усилия и не повысят продажи, но они совершенно точно подчеркнут культурный принцип «вы не приемлете легких путей в дизайне». Некоторые решения настолько судьбоносны, что требуют другого процесса. Amazon в целом придерживается процесса «две пиццы». Большинство решений по продукту принимает такое количество людей, которым хватит двух пицц. Однако, когда Amazon решает, стоит ли запускать новый облачный сервис, требующий многомиллиардных инвестиций, процесс намного удлиняется и охватывает больше людей. Если говорить о скорости и точности, культурный вопрос полномочий играет важную роль. Кто вправе принимать решения? Вы доверяете сотрудникам низшего звена решения по важным вопросам и обладают ли они достаточной информацией, чтобы принимать верные решения? Если сотрудники действительно имеют влияние на бизнес, они проявят намного больше вовлеченности и продуктивности. Кроме того, зачастую, отправляя вопрос вверх по иерархии, вы не только замедляете процесс, но и получаете менее обоснованное решение. С другой стороны, если доверять принятие решений низшему звену, может возникнуть ряд проблем. Нарушится взаимосвязь между разными группами продуктов. Это ведет к некачественному клиентскому опыту. Многие годы почти все продукты Google имели свой профиль клиента. К примеру, я был Ben H. на Gmail, но я не мог войти на YouTube с тем же логином. Это привело к путанице и помешало Google понять поведение своих пользователей по всей продуктовой линии. Ларри Пэтч, наконец, принудил свою команду приоритизировать общий профиль клиента. Нарушится взаимосвязь между разными отделами. И тогда компания будет производить потрясающие продукты, которые никто не сможет рекламировать или продавать. Центр исследований и разработок XERX в Пало-Альто предложил феноменальное количество технологических новинок, включая графический интерфейс пользователя, но не смог эффективно вывести их на рынок, потому что остальные отделы компании не понимали их планов. В итоге компания осознала это и сделала Центр исследований и разработок своим новым дочерним предприятием. Есть риск потерять вклад ваших лучших умов. Допустим, вы работаете в Netflix. Каким решением не пойдут на пользу знания и опыт Рида Хастингса? Трудности всех этих противоречивых правил стали темой разговора, который состоялся у меня с Ларри Пейджем в 2012 году. Пейдж однажды приехал ко мне в офис, потому что ему нужно было решить, как организовать Google в будущем, и он хотел обсудить со мной некоторые идеи. Он сказал, что недавно говорил со Стивом Джобсом, который отчитал его за то, что он «делает слишком много дел одновременно». Джобс считал, что Пейдж должен сосредоточить работу компании на нескольких задачах и делать их по-настоящему хорошо, как Apple. Джоб славился своим активным участием во всех решениях по продуктам, и результаты превосходили ожидания. Продукты Apple отличались красивым дизайном, волшебным уровнем интеграции, и они рекламировались и продавались в полном соответствии со стилем продукта, вплоть до того, что дизайн Apple Store полностью соответствовал общему имиджу Apple. В мире Стива Джобса делать слишком много дел одновременно было под запретом. Вряд ли он мог бы использовать свой потрясающий вкус и поддерживать удивительную интеграцию продуктов, если бы Apple стала экспериментировать как попало. Я спросил Пейджа, хочет ли он сократить количество задач и уделить каждой из них больше времени. Он ответил, «Нет. Если я не смогу заниматься новаторскими идеями, то какой смысл в моей работе?» Я сказал, Тогда тебе нужна организационная структура и культура, которая поможет тебе в этом, и она не будет иметь ничего общего с Apple. Мы обсудили компании, которые работают над многочисленными новыми продуктами одновременно, такие как GE Томаса Эдисона, Berkshire Hathaway Уоррена Баффета и hewlett Паккард Билла Хьюлета и Дейва Паккарда. Пейдж пришел к выводу, что правильное решение для него — построить «Алфабет», управляющую компанию для всех многочисленных автономных компаний, включая Google. Теперь он может заниматься любыми направлениями от долголетия человека до беспилотных автомобилей. И не думайте, что его предприятия отличаются единым стилем. Последний момент в вопросе полномочий и контроля — определить, мирное у вас время или военное. Ваш бизнес хорошо работает, и вы ищете креативные решения для его расширения, или вы столкнулись с серьезной угрозой существования? Как я отметил в книге ⁇ Легко не будет ⁇ мирное время и военное время ставят SEO в совершенно разное положение. В мирное время SEO знает, что соблюдение стандартного протокола приведет к победе. В военное время SEO нарушает протокол, чтобы добиться победы. В мирное время SEO сосредоточен на общей картине и дает своим сотрудникам возможность принимать решения, касающиеся деталей работы. В военное время SEO интересует любая мелочь, любой пустяк, если он мешает достижению основной задачи. В мирное время SEO строит масштабируемый механизм рекрутинга, способный обрабатывать большое количество людей. В военное время SEO делает то же самое, но при этом строит HR-отдел таким образом, чтобы быть готовым к массовому сокращению персонала. В мирное время SEO уделяет время формированию культуры. В военное время культуру определяет война. В мирное время у SEO всегда есть план действий для внештатной ситуации. В военное время SEO знает, что иногда нужно играть в абанг. В мирное время SEO знает, какие у него преимущества. В военное время SEO проявляет паранойю. В мирное время SEO старается не использовать нецензурную лексику. В военное время SEO иногда намеренно использует нецензурную лексику. В мирное время Сео думает о конкурентах, как о других кораблях в Большом океане, с которыми он, возможно, никогда не встретится. В военное время Сео думает о конкурентах, как о бандитах, которые хотят пробраться к нему в дом и похитить его детей. В мирное время Сео нацелен на расширение рынка. В военное время Сео нацелен на захват рынка. В мирное время СЕО толерантно относится к отклонениям от плана, если видит усилия и креатив. В военное время СЕО не проявляет ни капли толерантности. В мирное время СЕО не повышает голос. В военное время СЕО редко разговаривает спокойным тоном. В мирное время СЕО работает над минимизацией конфликтов. В военное время СЕО подчеркивает противоречия. В мирное время СЕО стремится убедить совет директоров. В военное время СЕО не интересуется консенсусом и не терпит возражений. В мирное время СЕО ставит большие смелые цели. В военное время СЕО слишком занят войной, чтобы читать книги по менеджменту, написанные консультантами, которые не управляли даже фруктовым ларьком. В мирное время SEO обучает сотрудников, чтобы гарантировать их удовлетворенность и карьерный рост. В военное время SEO обучает сотрудников, чтобы они не попали под пули в бою. В мирное время SEO вводит правила. Мы выйдем из всех бизнесов, где мы не заняли первое или второе место. В военное время ни один бизнес SEO не занимает ни первое, ни второе место, следовательно, он не может позволить себе следовать этому правилу. Переключиться на военное время проще. Как только SEO начинает проявлять пристальный интерес к определенным деталям, проводить ежедневные собрания по производственным задержкам, к примеру, компания отреагирует быстро, и все сразу усвоят военный менталитет. Идти другим путем намного сложнее. В военное время SEO оставляет за собой последнее слово. Даже когда решение принимает не он сам, помощники будут опираться на его советы и цели. В военное время сокращается культура индивидуальных полномочий. Переход с военного SEO Стива Джобса на «мирное» SEO Тима Кука значительно изменил культуру Apple в том, что касается решений о продукте. Поскольку Кук не принимал такого активного участия в этих решениях, как Джобс, многие ветераны Apple решили, что компания больше не стремится к совершенству с тем же рвением, что раньше. Новая культура, безусловно, имеет свои преимущества, но компания изменилась до неузнаваемости. Точно так же, как Убер переключился с Тревиса Калоника, который каждый день находился в эпицентре военных действий на Дару Хасравшахи, мирного Сео, который просто-напросто не обладал знаниями для того, чтобы принимать каждое решение, процесс принятия решений зашел в тупик, пока Хасравшахи не сумел перестроить его. И, думаю, зря он пытался вместе с тем исправить дефекты старого культурного кодекса. Большинство СЕО не переключают культуру с мирного времени на военное и наоборот. Их личностные качества подходят либо к одному, либо к другому режиму. Мирные СЕО — это дипломаты, они терпеливы, исключительно внимательны к нуждам своей команды и с радостью дают людям безграничную автономию. Военные СЕО не боятся конфликта, они одержимы собственными идеями насчет направления, в котором должна развиваться организация, приемлют только совершенство, а ко всему остальному нетерпимы. Так что если нужны перемены, совет директоров увольняет старого СЕО и приглашает того, кто обладает необходимым мышлением для новых условий работы. Неинтегрированные профили Google случились при мирном режиме Эрика Шмидта и были исправлены только когда Ларри Пейдж взял бразды правления в свои руки и восстановил военное положение, поскольку его беспокоило, что компания не воспринимает Facebook как серьезного конкурента. Из этого можно сделать вывод. Управленцы, которые любят работать с мирными SEO, Зачастую не любят работать с военными SEO и наоборот. Только один управленец из команды Шмидта остался с Пейджем. Неподражаемый гений Дэвид Драмонт, глава юридического отдела и отдела корпоративного развития. Кстати, он называет себя хамелеоном.